— Это звучит достаточно разумно, — признал мейсон чтобы убедить присяжных. — В какое время было совершено убийство? — Вот это под вопросом. По тем или иным причинам прокуратура старается не уточнять, утверждая, что слишком трудно установить время. Репортерам там сообщили, что приблизительно между полуночью и четырьмя часами утра. Но не допрашивают слуг на предмет, не слышали ли те или не видели, что-нибудь около трех часов мейсон остановился, широко расставив ноги, склонив голову и нахмурился, переваривая услышанное. — Они занимаются этим, — заметил он, — чтобы обеспечить Дункану возможность изменить показания. — Могу поспорить, что они могут установить время убийства с точностью до часа. Для этого есть много способов. Но Дункан заявил, что видел Кента с ножом в патио в пятнадцать минут перво.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 мейсон ухмыльнулся и ответил, — мы можем попытаться, но для этого потребуется масса ухищрений, и не все из них окажутся благовидными. — Ну, — возразила Делла Стрит, — не думаю, что более благовидно отправить клиента на виселицу из-за того, что какой-то надутый индюк врет и не краснеет. дрейк заметил, — не беспокойся за Перри, дел он выкнет какой-нибудь трюк еще до того, как процесс закончится. Если это не сработает, то его вышибут из коллеги адвокатов, а если пройдет, он сделается героем. Еще ни один клиент Перри мейсона не был осужден на основе липовых показаний. — Ты ведешь слежку за Зунканом? — спросил мейсон Да. Мы повесили хвосты на каждого, кто покинул дом, и я получаю отчеты по телефону каждые пятнадцать минут. мейсон задумчиво кивнул и сказал, — Я особенно хочу знать, когда он пойдет к окулисту.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 «Как Джексон вернулся?» Она кивнула и ответила. «Харрис подслушал телефонный разговор между дорис Салли, Кент и Маддексом. Думаю, вы хотите, чтобы Пол тоже послушал, что скажет Джексон об этом разговоре». «Зови Джексона», — ответил мейсон Она помедлила в дверях и поинтересовалась. «А как вы думаете, это правда, что у самолета Кента забарахлил мотор?» «Да», — я говорил с пилотом. «Это именно то, что случилось».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 Когда Делла покинула комнату, Дрейк тихо спросил, была ли у Кента причина задержать полет, пари мейсон ответил почти без интонации. — Откуда, вы имя дьявола, мне это знать? — Он сказал, что мотор отказал, а пилот это подтвердил. — И он твой клиент, — заметил Дрейк. — Не только мой, но и твой, — уточнил мейсон но не будь настолько циничным. Думаю, что имело место аварии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 Ее в заблуждение о размере своей собственности, скрыв, что вложил деньги и патент на станок для обточки клапанов, является совладельцем Maddox Manufacturing Company в Чикаго. Что патенты, контролируемые этой компанией, превышают по стоимости миллион долларов, что это совместная с Maddox собственность. Она также заявляет, что окончательное решение суда является незаконным и подала прошение об отмене, ссылаясь на параграф 473-й гражданского законодательства с указанием причин своего отказа от услуг адвокатов Санта-Барбаре и наняла Хэтли и хетли что она была под впечатлением, что предварительное решение о разводе было вынесено 15 и так им и заявила что у них не было возможности ознакомиться с делом до прошлой ночи, что они просидели всю ночь, подготавливая бумаги. Когда бумаги были отправлены в суд Санта-Барбары? Но материалы об отмене предварительного решения о разводе поступили в суд около 9.30.